панике, — крикнул Павлик. — Ой, сейчас упущу лампу, — простонала Яночка. — Где бы спрятаться? — Давай сюда, вот за эту машину. В укрытии переждали дети опасный момент. Но вот мама на своей машине удалилась, путь был свободен. — Нет, ты еще посиди здесь, — решил Павлик, — а я сбегаю, куплю какую-нибудь сумку, спрятать лампу. Хабр тебя покараулит. Проезжавшая по улице своей машине пани Кристина заметила двух арабских детишек, выскочивших откуда-то внезапно прямо под колеса ее машины, но, к счастью, успевших вовремя отскочить. «Мне показалось», — неуверенно сказала пани Кристина, сидящая рядом пани Островской, — «на этой арабской девочке была моя юбка». Пани Островская была занята выискиванием нужного магазинчика и никаких детей не заметила. «Вот», — крикнула она, — «вот эта лавочка». «Именно тут я покупала тот самый махер, что так тебе понравился. Надеюсь, еще не весь распродали. продали. Останови машину где-нибудь поблизости». С трудом втиснувшись между двумя припаркованными автомашинами, пани Кристина заперла дверцу, и обе пани бегом устремились к лавчонке, торопясь приобрести махер изумительного цвета гнилой зелени сделав покупку, и уже выходя из магазина, они в дверях столкнулись со знакомой Венгеркой, которая с мужем и дочерью проживала в том же поселке иностранных специалистов, что и обе пани, по соседству с Хабровичами. Венгерка обратилась к пани Кристине на своем ломаном французском. — Ах, мы видеть твой дом арабские дети, один мальчик и один девочка, а не выходить в твой дом! Пани Кристина встревожилась. «Арабские дети в моем доме? А моих детей ты не видела? И еще собаку». «Моа не видеть собака. Моа видеть арабские дети. Два». «Они перелезали через стену загородки? Нон! они выходить через дверь в сад?» Паня Островская, не понимавшая по-французски ни слова, спросила, о чем речь. «Она видела, как из нашего дома выходили арабские дети», — обеспокоенно перевела ей пани Кристина. А венгерка еще раз повторила свое сообщение, тоже очень встревоженное, с сочувствием, глядя на пани Кристину. Та от души поблагодарила соседку, Езус-Мария. «Надо мчаться домой. Я еду с тобой», — сказала паня Островская. «Подбросишь меня? Ну, конечно, но сначала заедем ко мне. Надо посмотреть, что там происходит». Павлик без всяких хлопот купил большую пластмассовую сумку у уличного торговца, сидящего у стены на корточках. Товар был разложен прямо на тротуаре. Схватив первую попавшуюся сумку и сунув в руку подготовленную заранее монету, Павлик бегом вернулся к сестре. Лампу затолкали в сумку и вылезли из укрытия. Тут, на ярком солнце, глянули друг на друга и остолбенели. Ну, прямо шул Гороховый, вырвалось у Яночки. И ты не лучше, не остался в долгу, брат. От жары крем Невея стал таять и растекаться по лицу. Вместе с ним растекалась жароупорная арабская краска. Блестящие черные косички Яночки стали какими-то бурыми, а с прической мальчика дело обстояло еще хуже. Яичный белок и крем растаяли на солнце, волосы перестали торчать взбитой массой и опали на глаза. По лицу катились жирные черные капли. Правда, благодаря им дети выглядели еще чернее и грязнее, но как-то очень уж неестественно. «Если я выгляжу так же, как ты, нам надо немедленно возвращаться», — решила сестра. «И лучше полями. Обязательно успеть вымыться до возвращения мамы. Не то. Плохо наше дело. Не волнуйся», — успокаивал сестру брат-оптимист. «Запросто успеем. Главное, лампа у нас». Мама вместе с паней Островской за рекордно короткое время добралась до дома. Ключ от калитки оказался на условленном месте, под камнем во дворе соседа. В доме тоже все было в порядке, если не считать каких-то черных пятен в ванной. Взволнованная пани Кристина не придала им никакого значения. «Вроде все на месте», — сказала она. «Наверное, ей просто привиделось. Или те арабские дети крутились здесь поблизости, а ей показалось, что выходили из нашего двора. Главное, все в порядке. Сейчас отвезу тебя домой». «Только сначала напьемся чего-нибудь холодненького». Притаившись за столбом бетонной ограды, Павлик с Яночкой лихорадочно совещались, решая, как поступить. Мать, вопреки ожиданиям, оказалась дома. Попытаться проникнуть незаметно в ванну? Рискованно. К счастью, мама скоро вышла из дома вместе с Паней Островской. «Значит, отвезет ее домой и сразу вернется», — понял Павлик и обратился к сестре.